Глава одиннадцатая. Зимовья. Запах жарящейся рыбы потихоньку выманил меня из глубокого забытья. Я вынырнул из него, выдернув с собой память о странном сновидении. Я сидел в кабинете отца, сам он в халате и шлепанцах устроился перед камином в мягком кресле. Его волосы были опрятно расчесаны, но так, что я заподозрил в этом дело не его рук. Он выглядел как человек, который днями не выходил из дома. На столе рядом с его локтем стояла миска с поздними яблоками, их аромат наполнял помещение. Лицо отец прятал в ладонях, он плакал. Его волосы посидели, а на руках выступили жилы. За год, что меня не было дома, он состарился на добрый десяток лет. Он заговорил со мной, не глядя в мою сторону, голос его звучал странно и не слишком внятно. «Почему, Невар? За что ты меня так ненавидишь? Я любил тебя. Судьба сделала тебя единственным сыном, которого я мог по-настоящему назвать своим. Единственным, кто последовал бы по моим стопам, как солдат и офицер коваллы, Только ты мог прославить наше имя, но ты все разрушил. Ты опозорил меня и себя. Почему? Почему ты уничтожил себя? Мне назло? Или потому что ненавидел все, чем я был?» «В чем я ошибся? Почему не сумел воодушевить тебя? Неужели я был тебе настолько плохим отцом? Почему, Невар, за что?» Его вопросы напоминали ливень, леденящий, безжалостный. Они пропитали меня виной и смущением. Он был так несчастен и уязвим, так глубоко и безнадежно погрузился в свою скорбь. «Я делал все, что мог придумать, чтобы ты захотел, — Измениться, Невар, но ничто тебя не трогало. Даже когда я отнял у тебя имя и дом, ты не сказал, что хотел бы попытаться еще раз. Ты не сказал, что сожалеешь о том, что сделал. Ты так и не вернулся. Неужели ты так сильно меня ненавидишь? За что, сын? Почему ты не смог стать тем, кем тебе суждено было стать? Почему не смог принять то, что я заслужил для тебя, и радоваться этому... В этом сне я молчал, я даже не был уверен, что действительно там присутствовал. Может быть, я наблюдал за ним через окно, возможно, это окно было в моем сознании. Я проснулся в замешательстве. Аромат яблок сменился запахом рыбы, я замерз, и огонь меня не согревал. Мой отец не станет плакать по мне, он сам меня прогнал. Я протер слипшиеся веки. Голова моя по-прежнему болела, но не так сильно, как раньше. Я был голоден и страшно хотел пить. Открыв глаза, я увидел, что Аликея вернулась и развела костер побольше. На камнях рядом с углями пеклись две прекрасные жирные рыбы. Еда, свет, немного тепла, что за чудесные вещи. Но глубоко вздохнув и попытавшись сесть, я понял, что еще изменилось. Лихорадка отступила. Ранки все еще мерзко зудели, а когда я поскреб одну, с нее содралась корочка, но жар спал, я тяжело вздохнул. «Вода есть?» — услышал я собственный хриплый голос. «Ты пришел в себя. О, хорошо, лекаря, принеси воды». Мальчик больше не спал за моей спиной, он вышел на свет, держа в руках мех с водой. «Я осторожил, пока ты спал», — гордо сообщил он мне. Я улыбнулся но когда попытался его поблагодарить, вдруг понял, что не я управляю телом. Мальчик-солдат тепло улыбнулся лекари моими губами, но не произнес слов благодарности, которые сказал бы я. Он просто кивнул ему, взял из его рук мех и принялся жадно пить холодную сладкую воду. Я разорвал с ним связь, он явно понял, что я снова от него отделился. Он ухмыльнулся еще шире, поскольку на время я слился с ним, но не стал сражаться. Я даже не заметил, что в эти минуты существовал отдельно от него. «Я чувствую себя крепшим», — вслух произнес он, и я с неудовольствием решил, что обращался он не столько к Аликее и Ликаре, сколько ко мне. Я отстранился от него, наблюдая в молчании, как Аликея заканчивает готовить рыбу и делит ее на троих. Они жадно поели, едва дав еде остыть, прежде чем проглотить ее. Потом Аликея с гордостью показала ему полную горсть грибов с клейкой кожицей. Формой они напоминали пальцы, и в тусквом колеблющемся свете костра казались желтыми. Их вид вызывал у меня отвращение. Но мальчик-солдат глубоко вдыхал их заманчивый аромат. «Мед, мага», — гордо пояснила Аликея. «Очень питательные для магии. Никогда не видела их столько сразу. Я нашла их прямо на вершине, целую семейку. Они восстановят твои силы и поставят тебя на ноги». Аликея и Ликари остались голодными, но не выказали ни малейшего желания разделить с ним эту пищу. Они внимательно наблюдали за тем, как мальчик-солдат взял один из студенистых грибов и положил на язык. Мое тело незамедлительно отозвалось» по нему пробежала дрожь, кожа покрылась мурашками, а волосы на голове и руках стали дыбом. В следующее мгновение я попробовал мед мага. Его называли так за цвет, а не вкус. Тот оказался не столько неприятным, сколько невнятным, лишь с легкой мускусной ноткой. Когда мальчик-солдат Разжевал гриб, было похоже, что он набил рот передержанным желе. Не слишком аппетитно, но когда он его проглотил, мое тело содрогнулось вновь. Ощущение казалось столь сильным, что я не был уверен, понравилось ли оно ему. Однако он взял следующий гриб и положил в рот. Ощущения становились острее и длились дольше с каждым новым грибом. На пятом я, кажется, расслышал шепот Аликеи: «Смотри, как он светится силой!» Но не обратил особого внимания на ее слова, так сильно меня захватила эта еда. Когда последний кусочек исчез, я остался сидеть, дрожа всем телом. Все мои чувства болезненно обострились, но осязание просто подавляло, словно протянулось вовне моей кожи, как трепещущие кошачьи вибрисы. Я замечал смещение воздушных потоков в пещере, щербинки на камне, на котором сидел, и даже уловил движение воздуха, когда мимо пролетело какое-то насекомое. Пока я сидел, мои чувства обострялись все сильнее. Я видел в темноте с четкостью превосходившей мой взгляд при дневном свете. В то же время меня переполнила беспокойная энергия, требующая, чтобы я немедленно встал, и занялся чем-нибудь, чем угодно. Мальчик-солдат резко поднялся. «Пора идти дальше», — объявил он, и собственные слова прозвучали у меня в ушах ревом труп, Никогда он их произнес, а когда ко мне вернулось прежде чуть слышное эхо. «Наполни мех, сверни одеяло и собери наши вещи», взволнованно велела Аликея Ликари. «Сейчас мы пойдем быстроходом, готова поспорить». Силы настолько переполняли его, что ему было трудно ждать. Думаю, Аликея ощутила его нетерпение, поскольку она схватилась за мою руку, стоило мне только подняться. «Иди, иди быстрее», — подозвала она лекаря. «Возьми его за другую руку». Мальчик подбежал ко мне и вцепился в мою свободную руку так, словно от этого зависела его жизнь. Возможно, так оно и было. Магия струилась по мне, словно огонь по жилам. В четыре шага мы вырвались из темной промозглой пещеры к свету дня и пронизывающему ветру. Небо плотно застилали тяжелые серые тучи, но свет все равно оказался ослепительно ярким. Мальчик-солдат резко замер, и только когда Аликея и Ликари сильно рванули меня за руки, прежде чем остановиться тоже, я понял, какую скорость мы развили». Когда мальчик-солдат оглянулся, я увидел вход в пещеру, из которой мы выбрались, как длинную трещину на неровной поверхности скалы. Мы стояли на утоптанной тропе на склоне холма, поросшего высокой пожелтевшей травой и увидающим утесником. Тропа сбегала в закрытую ложбину, густо заросшую вечно зелеными деревьями. В полудюжине мест над их верхушками поднимался дым, только за тем, чтобы его тут же развеял холодный ветер. Сбегающая с гор быстрая река делила долину надвое. Даже с такого далекого расстояния я слышал ее голос низкий и жадный. Она спускалась с крутого склона, с глухим ворчанием и грохотом увлекая за собой камни. Ее вода побелела от каменной пыли. Она прорезала долину словно острый нож. Вдалеке над ее искристым устьем вставало солнце. Я никогда прежде не видел столь ослепительного зрелища. «Это океан?» — потрясенно спросил мальчик-солдат. И я задался этим вопросом вместе с ним, предположив, что, наконец, вижу то место, куда стремится Королевский тракт. Аликея взглянула на далекую воду и пожала плечами. «Это великая вода. Никто никогда не обходил ее кругом». «Хотя, говорят, если идти на север достаточно долго, там будут острова, на которых можно побывать. Они холодные и каменистые, годятся только для птиц и тюленей, едящих рыбу, но не для народа. Для нас лучше всего подходит эта долина, она всегда была зимовьем». «Почему?» «На той стороне гор листья в лесу опадут, там негде будет укрыться ни от света, ни от холода. Здесь же...» Деревья никогда не сбрасывают иголки, и под их пологом всегда уютно и сумрачно. Снег в долине выпадает, наверное, раз в пять лет, но даже тогда не задерживается надолго. Тут бывают дожди, иногда сильные, но, думаю, дождь все-таки приятнее снега и мороза. Поздней осенью и ранней весной в реке полно рыбы, а в лесу оленей, и зимой нам не приходится голодать. «Тогда почему вы не живете здесь круглый год?» Она посмотрела на мальчика-солдата, как на непроходимого тупицу. «Тут нет деревьев-предков, и расти они не хотят, даже когда мы принесли сюда саженцы. И летом здесь сплошные туманы, дожди и наводнения. Иногда люди пытаются остаться здесь, думая, что они слишком старые для перехода, или что тут им будет лучше. Они не слишком-то процветают» а иногда и не выживают. Мальчик-солдат склонил голову. Ее слова щекотали его сознание, пробуждая воспоминания, которыми с ним делилась Лисана. Он поднял голову и окинул долину взглядом. «Там, вон те столбы дыма», — указал он. «Это ведь наша деревня, верно?» Его зрение оставалось таким же небывало острым, как и осязание — Он разглядел мшистые крыши и маленькие фигурки, суетящиеся вокруг. Густые хвойные деревья скрывали большую часть деревни, и я не мог определить, насколько это крупное поселение. Пока мальчик-солдат смотрел на нее, с деревьев вдруг сорвалась стая стервятников, облетела ее кругом и с громким карканьем направилась к нам. «Да...» И, судя по количеству дыма, большинство наших родичей уже вернулись туда. Я-то думала, они еще вместе сбора около устья обменивают товары. Аликея разочарованно покачала головой. Мы опоздали, все наши уже сходили на ярмарку и успели вернуться. Какой позор? У всех остальных будут новые украшения и зимняя одежда, а мне придется обходиться тем, что осталось с прошлого года. «Вот уж не думал, что тебя заботят наряды», — мальчик-солдат кивнул на ее почти обнаженное тело. «Летом нет нужды стеснять себя такими вещами, но сейчас-то...» Она обхватила себя руками и содрогнулась. «Человеку должно быть тепло. Если женщина преуспевает, ей тепло в красивой одежде». «Мы пропустили торговые дни», — уныло спросил лекарь, и скорбь на его маленьком личике надрывала мне сердце. Там, наверное, еще задержались несколько кланов, но лучшие товары уже разобраны. Посмотри в долину, видишь, сколько дыма? Народ вернулся в свои зимние дома, торговля окончена. Аликея произнесла эти слова, словно приговор. Лекарий еще сильнее помрачнел и погрузился в печальное молчание. У нас все равно нет ничего на обмен, напомнил мальчик-солдат, пытаясь, видимо, проявить рассудительность. Мы прошли бы лишнее расстояние только за тем, чтобы с завистью разглядывать красивые вещи, которых не сможем получить. «Это у тебя нет ничего на обмен», — косо посмотрела на него Аликея. «В моем мешке было достаточно. Я отдала его отцу, чтобы он отнес его сюда, когда меня позвали позаботиться о тебе. Я все продумала заранее. В прошлом году клан Сполсин предлагал чудесные плащи из тюлени и шкуры». Теплый и гладкий пятнистый мех, который защищает от воды. Я собиралась выменить такое для себя. А теперь мне придется обходиться старым плащом из волчьей шкуры. Надеюсь, за лето до него не добрались клещи. В том году червяки сожрали тюлени и сапоги Ферады. Она бы осталась без зимней обуви, если бы Джаддоли не обменял свою магию на новые сапожки из лосиной шкуры с лисьей опушкой. В ее голосе слышалась явная зависть, определенной ее сестре куда больше повезло с великим. «А ты подумала о том, в чем буду ходить зимой я, когда выбрасывала мою старую одежду?» «Лучше остаться голым, чем носить мерзкие гернийские тряпки», — возмутилась она. «Мне было бы стыдно, если бы ты показался народу в таком виде. Я лучше попрошу у моего отца его старую одежду». Мальчик-солдат поморщился. Покалывание в его крови начало стихать. Он замерз на холодном ветру, но перестал тратить магию. Я мельком взглянул в его мысли, он сберегал ее всю, что ему удалось накопить. Моя рука начала зудеть, мальчик-солдат покосился на нее и поскреб. Меня привело в ужас то, что я увидел, но он перевел взгляд на Аликею и сменил тему разговора. «Как я выгляжу?» — поинтересовался он. «Рисунок сохранился? Мне нравятся мои руки. Хорошо, что я не слишком много чесал их и не испортил узор». Я чувствовал его удовлетворение и гордость, но сам испытывал лишь ужас и отвращение. Теперь действие уколов кристаллом и черной слизи стало очевидным. Мою кожу густо испещрили пятна шрамы от ранок и последующего воспаления. Я превратился в спека».